Глава тринадцатая. Имена знать не то, что не отскакивали у меня от зубов, а путались в голове точно так же, как их родственные связи. Сидя за столом, я накрыла голову тетрадью, в которую учитель Ламбаш выписал все необходимые имена, надеясь, что хотя бы магически туда перетечет половина информации. Увы, пока не текла. Амьен Ламбаш, вздохнув, махнул рукой и попрощался. На напольных часах пробило двенадцать, а это значило, что наше занятие подошло к концу. К слову, у моих учителей, я думаю, вопросов было немало. Но они то ли не смели их задавать, связанные договором, то ли все по тому же договору были посвящены в некоторые нюансы моей безграмотности. Лягух вскочил на стол и откинул в сторону тетрадь. «Сюда уже спешит Рулена. Пора идти в ванную и готовиться к обеду. И вообще, у тебя сегодня день ванных процедур. Расслабишься, и я вместе с тобой». Его слова оказались пророческими. Сразу после обеда все разошлись по своим комнатам, даже мои кумушки. Они ужасно обрадовались, что я иду в театр. Ведь это означало, что и они могут пойти. Меня начала прихорашивать Рулена. Отмывала, выпаривала, ухаживала за волосами. так, словно я месяц не мылась. «Рулена, у меня к вечеру кожа будет красной, как у рака. К чему такое усердие?» «Премьера в театре, конечно, неофициальная начало сезонов балов и приемов, но она еще более важна. В основном все проводят лето в своих усадьбах, задыхаясь от городской суеты и жары, и возвращаются ближе к осени. Но премьеры после долгого отсутствия в обществе «Высший свет» оценивают друг друга, смотрят, кто похорошела, а кто наоборот». Вы просто обязаны порашеть, ваше величество, запальчиво воскликнула девушка, нанося мне кремообразную светлую маску на лицо и даже немного смутилась. Полежить пока тут, я вернусь минут через 10, подготовлю сенсу для блеска кожи. Положив мне на глаза кружочки огурцов, девушка вышла из спальни, а я остался лежать на танкетке. Окошко открылось, и я уверенно явился лягух. Он подпрыгнул ко мне, изобрав один кружочек за хруст телом. Не дожидаясь, когда он заберет и второй, я сама ему его передала. Не за просто так, конечно, а в обмен на информацию. Я вдруг подумала, какое сейчас время года в Оверладе? «Середина осени», — сообщил лягух, и я удивилась. «Так и не скажешь. Здесь тепло, словно еще август». «Месяца лягух понимал, по крайней мере, я думала, что этому способствует все то же лингвистическое заклинание, встроенное в портал, принцип действия которого объяснял Лейерд. Найдя баночку с маской, нанесенной мне руленой, Шухер с удовольствием нанес ее и себе на пузико, увлекшись рядом со мной на подушку. Некоторое время мы молчали, а потом я решила спросить, что связывало Тианию и Лейерда раньше, и получил достаточно сбивчивый ответ». «Да, в общем-то, ничего. Знаю всё из дворцовых разговоров. Двенадцать лет назад, когда Лейерду было шестнадцать, прошло очередное воздвижение призмы и светоча. Великий ритуал для поддержания сил богов. Ну, ты знаешь, я тебе уже рассказывал. Родители Лейерда отбыли в Сан-Марино с дипломатической миссией, забрали с собой сына. Это великое событие, на которое принято пребывать монархом лично. После воздвижения его величества Даргус, король Сан-Марино пригласил всех на охоту. «Да, мы отправились в повозках. Наших монарков и их близких друзей, графа Макмиреса с супругой, родителей Лианы, сопровождал посол Сан-Марина. Август Кроу, отец Тиани, тоже с супругой. И, к слову, девочке-ровеснице, им тогда было лет по восемь. Насколько я могу...» «Поближе к сути». «Поторопила я Шухера». «Я и так слишком скомканно рассказываю историю». «Недовольно отозвался Цезарион». А в общем, кто-то ехал в карете, кто-то на лошадях, тут информация расходится у придворных, но факт остаётся фактом. Небольшой отряд тогдашнего владыки Сумрака вместе с его свитой и слугами попал под обвал. Такое в горах случается часто, одно то был необычный бал магический. Есть в этом мире такие места, где магии в воздухе фактически нет, и несчастные попали именно в такое место. Когда случился обвал, они просто не могли от него спастись. Единственным спасённым был Лэр. Совместными усилиями опустошив все артефакты, они переместили его с сумраком. Тогда сильно помог Август Кроу. Именно благодаря ему сумрак на территории Сан-Марина открылся. Он вложил всю свою магию, чтобы разрезать пространство для сумрачного перехода. Когда он закончил, я призадумалась. Благодаря урокам я уже знала, что каждая сторона в этом мире отделена магическими стенами. Их воздвигли еще боги, деля между собой пространство. чтобы напитать его своей магией и тем самым изолируя и верующих. Что-то вроде Вавилонской башни, только тут боги сами создали этот мир, отгородив свои территории еще и магические. Таким образом, лунному магу тяжело колдовать на территории Сан-Марина, а уж о переходе с умраком не может быть и речи. Конечно, существуют еще и стационарные порталы, работающие на нейтральной магии, которую тоже предостаточно в этом мире, но они для всех слишком энергозатратны, оттого и порой необоснованно дороги. Но некоторые виды магии, как и боги, неразрывно связаны. Например, Сан-Марин и Аверлат, Солнце и Луна, два брата, которые создавали эти королевства вместе, и лишь потом отделили свои территории. Или еще один пример. Пиорта и Кайто. Ветер и огонь. Магия жителей Кайто, огненных магов, зависима от магии ветра, их собратьев, ведь нет огня без воздуха ветра. Нужно быть жителем этого мира, чтобы понять все хитросплетения – Если вкратце, здесь существует нейтральная магия, пронизывающая весь мир. Благодаря такой магии я и попал сюда. Она используется для общих заклинаний, ритуалов и порталов. Но существует у каждого народа и свои индивидуальные магические способности, дарованные им от богов. А ведь, получается, Тиания не могла использовать в Аверладе свою магию. Неожиданно осознала я. «Только общую», — подтвердил Легух. Поэтому и межрелигиозные браки у нас редкость». Вот все и удивились, когда Лаэрт привез с собой супругу Сан-Маринку. «Но это несправедливо?» — возмутилась я и присела, уставившись на лягуха. Тот приоткрыл глаза. «Зачем боги отгрозили земли друг друга стеной?» «Глупо. Лучше бы они распространили эту магию по всему миру. Например, в нашем можно придерживаться любой религии». «И вы что-то получаете от своих богов?» — прищурившись, спросил он. «Нет, мы не получали. Да и как можно получить, если существование богов в нашем мире не доказано? Это просто вера». «Все слишком сложно». Вынесла я вердикт и поднялась на ноги. «Но если ваши боги общаются с людьми, то они должны были как-то облегчить им жизнь». А так действительно получилось в настоящей Вавилонской башне. «Выход императорской четы в свет — грандиозное событие. Честь для любого театра. По крайней мере, я убеждала себя в этом, пока ехала в карете с Лейердом». Я ужасно нервничала, и не только из-за того, что мы были с императором наедине в весьма узком пространстве и часто обменивались взглядами. В груди нарастало чувство неминуемой катастрофы. Чтобы хоть как-то отвлечься, я, теребя бахраму белого шарфа, поинтересовалась. Часто ли Тианю находили в постелях любовников? Или это мне так исключительно повезло? Я поморщилась, вспомнив эпизод попадания в этот мир. Теперь, после вчерашнего предположения Лейерда, как именно меня доставляли во дворец, «Все это отзывалось еще большим неприятием у меня в душе. Сразу думала, с чьей руки ко мне прикасались. Да-да, прежде я не задавалась этим вопросом. Во-первых, было не до того. Во-вторых, у меня не было четкой картины произошедшего». «На самом деле твой случай первый, но любовников у нее всегда было предостаточно», ответил владыка и повернул в задумчивости перстень на своем пальце. «Порой они вели себя слишком резво, выказывая знаки внимания». Цеа не обладает непонятно мне властью пленять мужчин. Однажды один из её воздыхателей даже посмел мне сказать, что я слишком холоден со своей женой, а она достойна лучшего. Тут император усмехнулся. Пришлось его отправить в ссылку, понимаешь ли, любовники и любовницы в вынужденном браке вещь неприятная, но не вопиющая. Но это закрывают глаза. Конечно, в наше время всё больше браков основанных на взаимных чувствах, общество движется по пути к свободе и равноправию. но недостаточно быстро, чтобы браки они по любви стали нонсенсом. Как и в нашей истории. Я вновь дёрнула бухару мушарфа. На мне сегодня было насыщенно зелёное платье с тугим корсетом и небольшим турнюром. Сама ткань тяжёлая, наслоённая таким образом, что никаких украшений не требовалось. Фасон уже был невероятным украшением, чего только стоила бежевая вставка на правой груди другого цвета, издале создававшая впечатление, точнее намёк на то, что грудь может быть обнажена, вызывающе. но при этом вполне в стиле не официального мероприятия, посещение театра. Тут дамы могли позволить себе больше вольности, чем на официальных приёмах. К слову, Лэйр тоже сегодня невероятно хорош, тоже в зелёном. Камузло идеально подчёркивает широкие плечи и узкую талию, а бриллиант в ухе и серебристый шотленд лишь добавляет ему шарма. А ты? неожиданно спросила я. Ты желаешь жениться по любви? Или, может, уже присмотрел себе какую-нибудь хорошенькую герцогиню? После разговора с лягухом я понимала, что вряд ли Лэрт выберет себе принцессу из соседней страны. Это же пришлось бы буквально вырывать будущую супругу из привычной магической среды и перекрыть ей доступ к той родной уникальной магии. Лэрт вдруг подался вперёд, приблизив своё лицо к моему. Моё сердце пропустило удар. Карета немного тряслась, из-за чего моя фантазия начала прыгать куда-то в будущее, воображая, как на очередной кочке его губы приблизятся к моим. Но сейчас Владик Алишов усмехнулся и потянув вниз мой выпущенный из причёски локон, произнёс: "Мила, не хотелось бы тебе напоминать о такой мелочи, пеняя на твою забывчивость, но я ведь женат на тебе". "Ох, он", я шомно выдохнула ему в губы, откинулась на спинку и насупилась. Локон невольно выскользнул из пальцев Владики с умирока. И мне показалось, он проводил его взглядом с некоторым сожалением. Лэйр тоже отстранился и с озорной улыбкой покаялся. «Прости, не мог удержаться. В конце концов, ты не должна бояться близости со мной. Мы ведь супруги. Впрочем, я отвечу на твой вопрос. О браке я не думал, ведь у меня есть заботливая бабушка. У неё уже давно лежат списки всех наиболее подходящих мне девушек». Переглянувшись, мы рассмеялись. Это сняло обиду из-за его подразниваний, хотя я признала, что от ответа о любви он виртуозно ушёл. И наверняка в этом списке не было Тиании. Протянула я и правитель кивнул. А вот Эль возглавляет его. Правитель поморщился, и я ихидно улыбнулась, один на один. Однако интересно, когда я отправлюсь в свой мир, насколько быстро Лэрт женится? Ему ведь действительно пора завести наследника. Скорее карета остановилась. Лэрт мог перейти порталом, но на подобные мероприятия принято выезжать при полном параде. Дань уважения тем, кто не имеет возможности перемещаться по пространству. Лакия открыл дверцу, и у меня тут же затопил мягкий свет магических фонарей. Лайерт помог мне выйти, слегка сжав пальцы рук. Однако его усилия были напрасными. Я чуть ли не выпрыгнула из кареты. Не слишком грациозно, хотя старалась. Император покачал головой, а я пожала плечами, незначай, дотронувшись до живота, мыл. «Это всё псевдобеременность, а не я. На нас смотрели». спешащие к театру горожане и зрители, которые стояли на балконах. Я видела, как вокруг нас слегка сверкает фиолетовый защитный купол, а лакеи суетятся, приглашая в храм искусства. Высокое здание с широкими колоннами и парадной лестницей поражало своим помпезностью и величием. Лепнина по фасаду, небольшие балкончики с балюстрадой, черепичная крыша, на углах которой сидели забавные горгульи. Лейерт уверенно вёл меня. На губах его играла приветливая улыбка. А от венца на голове скакивали блики фонарей. На мгновение я даже засомневалась в реальности. Неужели я иду под ли императора, в качестве его супруги? Эффективно надо признать, однако, кто об этом знает? Когда мы вошли в холл, капильдинер склонился в поклоне и сообщил, что наше ложе ждёт, и он в любой момент готов нас проводить. Вся это освещение вокруг погасло, думаю, внутри здания вполне должна быть обеспечена защита. Ах, мои дорогие, вы прибыли. Встретила нас вдовствующая императрица, и после положенного реверанса по очереди обняла. Я ознакомилась с афишей заранее. Чувствую, предстоят потрясающие 3 часа театрального действа. Я сгораю от нетерпения. И я подала голос Эль тоже поклонившись. Я так давно не была в театре. Мы прошли в богато отделанную ложу, кресла больше напоминавшие троны. не вызывали никаких нареканий, наоборот. У них было так мягко и уютно, что я не хотела вставать. Поэтому и два зазвучала увертюра, и я забыла обо всём на свете. Лерц сидел рядом и изредка он бросал на меня взгляд. Я видела это боковым зрением, но мюзикл настолько увлёк, что я даже боялась отвлечься и ответить на его взор. Владек положил свою ладонь поверх моей, переплетая наши пальцы. Я так полагала, этот спектакль был рассчитан лишь на одну зрительницу. Удостоющая императрица. Однако рука Лэерда оказалась неожиданно тёплой и приятной. К нему хотелось прикасаться. Я поймала себя на этой кромольной мысли и тут же постаралась загнать её подальше, погрузившись в историю на сцене. Мы смеялись, смеялись много, но и время всплакнуть тоже было, особенно к окончанию первого действия. Антракт наступил неожиданно, и я не сдержала разочарованного вздоха. И когда Лэерд повёл меня на выход, осечься Я не особо соображала. Улыбка не сходила с моего лица. «Вижу, мюзикл тебя впечатлил». «О, да! Актеры бесподобны! А голоса! Они проникают в самую душу. Я словно была вместе с ним на сцене, переживая каждую их эмоцию. Сколько длится антракт? Мне хочется поскорее вернуться к просмотру». Император немного рассмеялся, словно забавляясь над моим нетерпением. Вообще он выглядел странно. Его глаза слегка блестели, а он слишком часто возвращал ко мне взор. Вскоре я разгадал, куда мы шли. Буфет. Но дойти не успели. Совершенно неожиданно передо мной выросла дама в зелёном. Я, погружённая в собственные эмоции, даже не успела отскочить, когда на меня вылилось что-то горячее. Кофе. Я охнула и запоздала, отпрыгнула. Несколько капель попали на грудь и обожгли оголённую кожу, но основная масса запачкала платье. Лэрт отреагировал мгновенно. Стянул полотенце с подноса, проходящего мимо лакея, Я тут же приложил его к моей груди. Я тяжело и глубоко дышала, во все глаза смотря на незнакомку. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросил владыка, продолжая вытирать грудь, да. Я забрала у него полотенце и принялась оттирать всё самостоятельно. Вперёд вышел мужчина, который слегка оттолкнул незнакомку, и когда он заговорил, я узнала этот голос. "Ваше величество, прошу простить меня, моя супруга несколько неуклюжа". "Барон Абрахам" как его называл магистр Прайм. Именно ему целитель продал зелье семи печалей. Брюнец с ожгучими черными глазами смотрел на меня как-то иступленно. «Разумеется, я неуклюжа, в чем моя огромная вина, прошу меня простить», — клянилась баронесса. «И в постели я не так хороша, в отличие от некоторых». Николь. Рыкнул на нее Абрахам и вновь посмотрел на меня, а следом на владыку. А корна прошу простить меня, моя супруго. Я отложила полотенце, в котором уже отпала необходимость, с груди всё вытерла, хотя на коже остались неприятные ощущения после лёгкого ожога, а платье всё равно уже не спасте. На поднос застывшего лакея. Взгляд барона метнулся к моей груди. Он на мгновение нахмурился, но ничего не сказал. Да что ж такое? Вот нельзя было мне родиться с грудью на размер другой поменьше. Она в этом мире никому не даёт покоя. а все из-за несоответствия моих форм с формами тяни. Лэрд подошел ко мне и приобнял за плечи, но это не смягчило гнев баронессы. «О, да, вымаливай прощение, твой язык наверняка хороший в этом, дорогой!» Едко протянула она, и мои щеки вспыхнули. Муж бросил на нее предостерегающий взгляд, схватил за руку и потащил на выход. Она ругалась, брыкалась и истерила. Я же стояла, словно оплеванная. меня приняли за любовницу и чужая законная супруга, думая, что справедливо, облила на меня кофе и оскорбила, причём меня даже не волновало то, что она на нас смотрит посетители театра. Плевать на людей. Пусть шепчутся, пусть судачат. Но то, что лично сейчас со мной произошло, сколько злобы исходящей от баронессы, я приняла на себя. Было по-настоящему и нанесло мне травму. Я пошатнулась, но владыка продержал меня. Я была ему благодарна, что он не отступил. продолжал обнимать и поддерживать, показывая, что мы плевать на намёки Браннеса. Если бы это были прямые обвинения, а не намёки, я бы ответила: "А так, мешайся я или Лэрт, то только дали бы подтверждение этим намёкам, вываливая всё грязное бельё Теи на всё общее обозрение". "Пойдём отсюда", прошептал Лэрт и бросил распоряжение лакею подать карету. Нам навстречу вышла Эль. Девушка смотрела на меня столь печально, Явно хотела утешить, но я сейчас пребывала в таком состоянии, что любые слова будут лишними. И удивительное дело, это понял Лэрт. Он молчал всю дорогу, лишь приобнимал, позволив положить голову на его плечо. Ладека проводил меня до самых покоев, но не оставил у двери, подхватив на руки, перенёс через порог и после усадил на диван, присев рядом. Теперь можно. Можно что? растерянно спросила я у него. Плакать? отозвался император и я рассмеялась горькая обида от происшествия раздулась до немыслимых размеров а затем лопнула как воздушный шарик поднявшийся слишком высоко я посмотрела на Лерда и сжала его руку спасибо спасибо тебе большое за поддержку как жаль что ты тоже не посмотришь второй акт спектакля Лерт ответил понимающей улыбкой и внезапно нахмурился опустив руку за подушку он извлёк фляжку бьяны ту самую которую она тут прятала а я в итоге о ней забыла, судя по всему, как и она. «И много у тебя таких заначек?» — насмешливо осведомился император. «Разбросанный по всему дворцу?» «Это не мое, а Бьяна?» — закатил я глаза. «Верну завтра ей. Или лучше вылью, вымою и налью себе вина, чтобы справиться со стрессом». Лэрт открутил крышку, принюхался, неприязненно поморщившись. По запаху абсент. Удивлен, как Бьяна пьет его постоянно и остается в своем уме. Ты уверен, что она в своём уме? хохотнула я. Оставим это для неё. Кмыкнул император и перевёл взгляд на меня. Есть идея получше. Что насчёт пёрцкого вина? Ты просто не можешь покинуть этот мир, не попробовав его. Многое потеряешь. И повод есть отметить наше знакомство. Ты не считаешь, что предлагать супруге отметить знакомство как минимум странно? Так ты и не моя супруга, пожал плечами Лэрт. Точно, а я ведь фальшивка. Ну только если пригубить, чисто попробовать. Только не хочу сидеть в этом платье пропахшем кофе. Подожди меня. Император кивнул, а я сбегала в спальню, и, поняв, что сама точно не разденусь, вернулась, попросила Лерда расшнуровать платье и следом корсет. Мужчина подчинился без лишних вопросов и даже не проявил никакого интереса, не отпустил никакого пошлого комментария. С одной стороны, это красило его как воспитанного, интеллигентного мужчину, а с другой Вот. Я совсем его не привлекаю, да? Ох, ж эти женщины. Кто бы знал, чего нам хочется на самом деле. Сняв в гардеробной платье, я осталась в полупрозрачной камизе, накинула сверху халат и вернулась к Лэрдо. Он уже тоже избавился от камзола, оставшись в одной рубашке с закатанными рукавами. Запонки лежали на столе, а рядом с ними стояла изящная бутылка из тёмного стекла и чаша с фруктами и ягодами. Я приблизилась к мужчине и опустилась в кресло. Я не была любительницей спиртных напитков, но меня подкупало то, что мы с Леердом вдвоём сбежали со спектакля и теперь проводим время вместе. Император откупорил вино, но не штопором, а магическим туманным сгустком. Пробка вылетела с лёгким хлопком и сама опустилась на стол, а мужчина, материализовав два фужера, разлил по ним бордовую жидкость. Передав один из бокалов мне, император откинулся на спинку и отцеловал: "За наше знакомство". Я кивнула и сделала первый осторожный глоток. Не скажу, что я пробовала множество вин и была знатоком, наоборот, в алкоголе я разбиралась весьма посредственно, но вкус этого вина мне понравился. Сладкий, но не тягучий, а лёгкий. За первым глотком захотелось сделать второй. Почти сразу я почувствовала приятную расслабленность, поэтому отставила фужер, боясь, что алкоголь может оказать на меня пагубное влияние. Зато взяла веточку винограда. Мне понравилось. «Наоборот. Боюсь, что если выпью еще немного опьянею. Когда я пьяная, у меня возникает странное желание». Лэрт рассмеялся. «А может, я хотел тебя соблазнить? И это мой коварный план». Я закатила глаза, и император сделал еще один глоток, не сводя с меня взгляда. Я наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц, потянув ноги и расслабившись. Было жаль не досмотреть спектакль, но теперь уже ничего не попишешь. «Так как ты женился?» — спросила я. «Помню-помню, ты говорил, что не можешь сказать, пока этого пункта не будет в договоре. Но ты ведь можешь сказать о своих чувствах? Или они тоже государственные тайны?» «Чувства императора хуже государственной тайны», — проговорил Лэрт и посмотрел мне в глаза. «О них дано знать немногим». «Ну, раз я все равно через две недели покину этот мир, думаю, со мной можно поделиться?» «Ты все-таки решила уйти?» «Я призадумалась. На самом деле я уже начинала скучать по сестрам». Это вначале всё казалось весёлым, думала, что я легко проживу без них, но сейчас я осознаю, что мне не хватает моей семьи. Я тут совершенно одна, и мне холодно. По-настоящему холодно душой. "Думаю, да", ответила я серьёзно и с лёгкой грустью, положив пустую веточку на стол и потянувшись к другому фрукту, напоминавшему абрикос. "Каким бы ни был прекрасным ваш мир, дом остался семья". У меня сложилось впечатление, что у тебя нет мужа и детей. С непонятными мне эмоциями протянул Лэрт и приподнял брови. Или я ошибся? Ты не ошибся, но я уже упоминала, сестёр, семья это ведь очень обширное понятие. Это люди, с которыми тебе тепло. Я могу подарить тепло, внезапно произнёс Владыка, и я раскрыла рот от удивления. Лэрт смотрел на меня слишком долго, пытаясь скрыть улыбку. И я, подхватив подушку, кинула в императора. Ну вот, жаловалась, что он не обращает на меня внимания, как на женщину. Теперь нечего возмущаться. Обратил. Хотя и в шутку, я уверена. Даже если это будет рассматриваться как покушение на императорскую особу, ты заслужил. Весело выдохнула я, поняв, что он не серьёзно. Ладыка легко поймал подушку свободной рукой и положил её рядом. «Как ты можешь так шутить?» Одну руку псевдо-супруг распростёр по спинке дивана. из-за чего рубашка натянулась, и мышцы стали проявляться сильнее, чем обычно. Вспомнилась знаменитая фраза «Вы привлекательные, я чертовски привлекателен, чего зря время терять». А с чего ты решила, что я шутил? Лейерт отставил уже пустой фужер, резко поднялся, и в мгновение ока преодолел разделяющее нас расстояние. Он уперся руками в спинку кресла и навис надо мной. Слишком близко, чтобы мое дыхание не сбилось. Одной рукой он подхватил локон моих волос, а потом подул на него. Волосы защекотали мне шею, и по телу побежали предательские мурашки. И часто ты получаешь отказ? спросил я, стараясь совладать со своим сбившимся дыханием. Чувствуется, что этот приём уже отработан. Опытный мужчина, это плохо? В твоём мире это порицается? место ответа спросил он. Как же это им бесит? Он напрочь игнорирует вопросы, которые ему не нравятся, словно они и не существовали. И как жаль, что в моём мире опытность мужчины не порицалась, но ведь он об этом не знает, правда? «В нашем мире мужчины вступают в брак девственниками», — выдала я, сама готовая рассмеяться от подобного заявления. «Они хранят себя исключительно для жены». Нужно было видеть глаза Лейрда. Кажется, они превратились в блюдца. Он действительно удивился и, возможно, первый раз в жизни не знал, что сказать. Я же рассмеялась, больше не могла терпеть. Утерла слёзы в уголках глаз». Зато император выпрямился и со вздохом рухнул на диван и наполнил свой бокал. Ладно, ладно, открою тебе секрет, что в нашем мире никто не смотрит на сексуальный опыт партнера, если действительно его любят. Хотя, возможно, некоторых может смущать излишняя любвеобильность партнера в прошлом. Но в любом случае выбор всегда за людьми, вступающими в отношения. Лейерт вновь взял бокал и пригубил вино. Я последовала его примеру, а потом задумчиво посмотрела на фужер в своей руке и прокомментировала. «Лучше избавиться от этого перцкого вина. Оно наверняка с дурманом. Когда ты его пьёшь, тебе в голову приходят совершенно бредовые мысли». «О!» — меня озарила идея, и я подалась вперёд. «А может, у вас в мире весь алкоголь с дурманом? И бьяна с комушками вовсе неплохие? Это просто действие абсента?» Я думала, я надеялась, я рассчитывала, что владыка-сомрак рассмеётся, но он вместо этого повернулся ко мне и посмотрел внимательно. «Нет, не то определение». Он посмотрел горячо. Ты считаешь мои мысли по поводу тебя бредовыми? Улыбка слетела с моих губ. Тебе нравилась Таня? Тебя привлекала она? Поэтому ты видишь меня? Нет. Оборвал поток моего сознания император и вновь подошёл ко мне, но на этот раз не наклонился. Смотрел сверху вниз, зажав мой локон между пальцами. Ты совершенно на неё не похож. «А насчет моего предложения, почему бы и нет?» «Он серьезно?» «Нет, конечно, и в нашем мире люди становились любовниками без чувств, а тут целый император, который привык получать свою постель любую, стоит ее только поманить. А я к тому же сама его поцеловала, дала повод считать, что мне нравится. Но я ведь тогда всего лишь дурачилась, ничего серьезного. Или я дала ему повод, выйдя к нему в одном халате? Но я точно бы не подумала об этом халат с зелеными рукавами». В пол прикрывает даже щиколотки. Совершенно монашеский. Вы пьяны, Ваше Величество. Эта вещь намного коварнее, чем вы думаете. Я поднялась и забрала из его рук уже почти пустой бокал. Вам пора в свои покои. Лэрт наклонился ко мне, к губам. Я невольно отпрянула, не на много, а на пару сантиметров. Но этого хватило, чтобы не допустить поцелуя. Но его запах... Он кружил голову. было что-то такое в императоре, отчего женщины теряли себя. Рядом с ним хотелось быть робкой, нежной, слабой. Спокойной ночи, выдохнул он мне в губы и, отстранившись, ушёл с умрыком. Я шомно выдохнула. Ну и денёк.